Глава пятая. Кровожадные харьки. Скрижущий скрип правой створки французской двери, она всегда поддавалась некоторым трудом. Вырвал гурни из бредового сна, который улетучился, стоило только открыть глаза. Он обнаружил, что обмяк в кресле-качалке возле камина, а документы по делу спалтеров разложены на кофейном столике перед ним. Когда он поднял голову, шея заныла, в приоткрытую дверь сочился по рассветному неяркий свет. Мадлен вырисовывалась силуэтом на фоне двери, вдыхая холодный застывший воздух. «Слышишь?» — спросила она. «Что?» — Горни протёр глаза и выпрямился. «Гораций! Вот он, снова!» Горни в вполуха прислушался, но кукареканье молодого петушка не расслышал. Подойди к двери, тогда услышишь». Гурни чуть было не ответил, что, мол, не так уж и интересно, но сообразил, что день с такого лучше не начинать. Выкарабкавшись из кресла, он подошёл к двери. «Вот», — сказала Мадлен, — «теперь слышал, да?» «Кажется». «Когда построим вот там курятник», — жизнерадостно заверила Мадлен, показывая на поросший траву участок между зарослями аспарагуса и старой яблоней. — Слышно будет гораздо лучше. — Ничуть не сомневаюсь. — они это, чтобы застолбить территорию? — Кхм-кхм. — Отпугивают других петухов, сообщают им, это мой двор, я его первый занял. Мне так нравится. А тебе? — Что нравится? — Да кукариканье же. — А, да, очень по-деревенски. — Не уверена, хочу ли держать много петухов, но одного... «Очень здорово». «Угу». «Гораций. Сперва я еще сомневалась, но теперь кажется, это имя для него то, что надо, правда?» «Пожалуй». Сказать по правде имя Гораций без каких бы то ни было разумных причин напоминало ему имя Карл. А имя Карл, едва всплыв в памяти, тянуло за собой те полные ужасы глаза с фотографии. Глаза, словно бы увидевшие самого дьявола. «А как быть с остальными? Пеструшка, резвушка и толстушка. Как, по-твоему, не слишком глупые клички?» не потребовалось несколько секунд, чтобы включиться. «Слишком глупые? Это для Курта?» Мадлен засмеялась и пожала плечами. «Вот построим домик и вольеру. Не придётся им сидеть больше в душном сарае». «Ну да». Недостаток энтузиазма в его голосе был очевиден. «Позаботишься, чтобы никакие хищники туда пролезть не могли?» «Да». «Директор нашей клиники на той неделе потерял одну из своих родайландских красных. Только что была, и вот уже нет». «Когда их выпускаешь, всегда рискуешь». «Нет, если построить правильную вольеру. Тогда они смогут выходить, бегать, копошиться в траве. Они ведь любят это. И всё-таки оставаться в безопасности». «Будет так весело наблюдать за ними прямо вот отсюда». Она снова показала выбранный участок, выразительно ткнув туда указательным пальцем. «Так что, по его мнению, стало с пропавшей курицей?» «Кто-то утащил. Небось, койот или орёл. Он скорее ставит на орла, потому что после засухи этим летом они стали охотиться не только на рыбу». «Хм...» «Он говорит, что если мы собираемся строить вольеру, надо обязательно натянуть проволочную сетку сверху и врыть её по меньшей мере на шесть дюймов в землю, а не то, какая-нибудь тварь подкопается». «Тварь?» Он упоминал Харьков. «Вот кто, судя по всему, полный кошмар». «Кошмар?» Мадлен поморщилась. «Он говорит, если Харёк добирается до кур, то откусывает им головы всем, сколько есть». «И не ест, просто убивает». Она кивнула, плотно сжав губы. Не просто поморщилась, скривилась, как от физической боли. Говорит, хорёк просто в амок впадает, как только попробует крови. Как начнёт, не может остановиться, пока всех не перебьёт.